Глава девятая. Когда они уселись в машину, Мавсум спросил: к "Уда теперь поедем? В отель или в прокуратуру? В школу?" попросил Дронгу. "Какую школу?" не понял Мавсум. "К директору, о котором говорил Хаквердиев," напомнил Дронгу. "Мне сейчас важно переговорить именно с ним." Мавсум в знак согласия кивнул. "У вас была встреча с этим директором школы?" просил Дронгу. Я почти уверен, что не было, верно? Да, он бы не стал со мной разговаривать. Я встречался с другими старейшими. Он очень уважаемый человек в городе. Что и требовалось доказать, п р о бормотал Дронгу. Поедем быстрее, пока не стало известно о нашем прибытии в Габалу. У школы они оказались через двадцать минут. Директор был в здании школы. И д р о н г о попросил Мавсума не ходить вместе с ним, а подождать его в машине. Мавсум был молод для такого сложного разговора. Тагиева в кабинете не было, о чем любезно сообщила его секретарь, которой было никак не меньше 60 лет. Она работала на компьютере и предложила гостю подождать, даже не спросив, по какому вопросу тот пришел. Очевидно, в сельских школах были свои правила внутреннего распорядка. при которых любой посетитель и любой гость мог рассчитывать на прием без предварительной записи. Видимо, уважаемого директора не осмеливались беспокоить слишком часто. Дронго уселся на стол и стал терпеливо ждать аудиенции. Недовольная секретарь несколько раз выразительно посмотрела на гостя, но помалкивала. Агасалим Тагиев появился через 20 минут. Он был невысокого роста, седой. В темном костюме и белой сорочке, строгий темный галстук, немного потертая обувь и уставший взгляд человека, который проработал на ниве школьного обучения почти пятьдесят лет. Вы хотели меня видеть? – спросил Тагиев, протягивая руку. Если у вас есть время, пожал ему руку Дронгу. Простите, что без предварительного уведомления. Я приехал из Баку. Эксперт по вопросам расследования тяжких преступлений. Меня попросили расследовать обстоятельства смерти Самиры семья Муратбековых. Я понял, кивнул Тагиев. Машина их сына Мавсума стоит у нас во дворе. м н е уже доложили об этом. Дронго улыбнулся. У нас небольшой город. В ответ на улыбку эксперта произнес Тагиев. Здесь сразу обращают внимание на чужие машины. А этот автомобиль м о в с у м а все знают, и вы можете больше ничего не говорить. Они прошли в кабинет и уселись за столом. Мне рассказали, что тело Самира нашел ваш племянник, начал Дронгу. Почти. Он внук моей сестры, сказал Тагиев. Он и его напарник как раз утром шли на работу и увидели эту ужасную картину. Мальчика до сих пор трясет. Ему ведь только восемнадцать, он скоро пойдет в армию. Ваш родственник не сумел поступить в институт? Не без иронии уточнил Дронгу. Представьте себе, поняв иронию гостя, ответил Агасалим Тагиев. Он всегда плохо учился. Его мать моя племянница, дочь моей сестры. Она тоже училась не очень хорошо и не смогла дать хорошее образование своему сыну. Он все время сбегал с у р о к о в толком не учился и поэтому не мог поступить в институт. Набрал так мало баллов, что было даже стыдно за него. Теперь его заберут в армию, и там ему могут немного прочистить мозги. Он первым увидел п о г и б ш у ю Да, сначала он, а потом его напарник. Мальчикам даже показалось, что это была одежда, которую в е т о р отнесло на камни. Но подойдя ближе, они поняли, что это погибшая Самира. Телефон лежал рядом? Насколько я знаю, телефона рядом не было. Он отлетел в сторону и его не сразу нашли. Что сделали ребята? р а з у позвонили в полицию и в прокуратуру? Они не стали подходить к телу, боялись оставить рядом свои отпечатки пальцев. Ребята говорили, что тотчас поняли, женщине помочь невозможно. Потом в баку эксперты подтвердили, что она погибла от удара об камни. Мгновенно погибла. Они д о ж д а л и с ь приезда полиции. Да, конечно. Полицейские уже искали погибшую и приехали через 5-6 минут. Потом прибыли сотрудники прокуратуры, потом представители исполнительной власти. Приехали сам Михаил х а к в е р д е е в и его сын. Но они тоже ничем не могли помочь. Говорят, что есть свидетель, который видел, как ее столкнули со скалы. Люди могут говорить разные глупости, вздохнул Тагиев. Но кому нужно было убивать несчастную женщину? Нет, это все просто сплетни и глупые разговоры. Большая трагедия, конечно, но не следует делать из нее дешевый фарс. Молодая женщина случайно поскользнулась и упала, вот и вся разгадка. Но все говорят, что был свидетель, которого на самом деле не было и не могло быть. Но слухи упорно муссируются. Это только слухи. Не обращайте внимания. У нас в городе давно не было таких трагических случаев, поэтому и рассказывают разные глупости. И вам лучше всего поговорить об этом деле с нашим прокурором. Он давно работает у вас в районе. Уже восемь лет. н и з и р а ш и д о в Перешел к нам из другого района. Говорят, что там у него были какие-то проблемы с главой исполнительной власти. Он молодой человек, ему чуть больше сорока, а в таком возрасте иногда сознательно идут на конфликты. н у как бы там ни было, думаю, вам будет полезно переговорить с ним. Он сам возглавил расследование. Вы можете ему позвонить? Конечно. Тагиев достал из кармана телефон и набрал номер. Добрый день, н и з и сказал директор школы. Извините, что беспокою вас на работе. Из Баку приехал эксперт, который проводит повторное расследование обстоятельств погибших аквирдиевой. Вы можете его принять? Да, я понимаю. Конечно, передам. Не беспокойтесь. Спасибо. Он приехал переговорить со мной, так как на месте происшествия был и внук моей сестры. Да, он сейчас у меня. Нет, нет, не беспокойтесь, у нас все в порядке. Большое спасибо. До свидания. Он убрал телефон. Прокурор сейчас в Баку на совещании. Приедет сегодня ночью и завтра утром примет вас примерно в 10.30. Вас устроит? Конечно. Большое спасибо. У вас Есть еще какие-нибудь вопросы? – спросил Тагиев. Вы один из старейших и уважаемых людей Габалы, произнес Дронгу. Кажите, пожалуйста, в городе могли быть люди, которые так сильно ненавидели х а к в е р д и е в ы х что решились бы на подобное преступление? Таких людей быть не могло, строго ответил Тагиев, и никаких поводов для такой д и к о й ненависти тоже не могло быть. Ведь сам Михаил Хаквердиев работает в соседнем районе. Его сын работает и живет в Баку. Одна дочь тоже живет в Баку, а вторая замужем за нашим послом и находится вне пределов Азербайджана. Может, хотели отомстить кому-то другому, например Муратбековым или заместителю министра внутренних дел Мамедову, который является свояком Хаквердиева. Это уже ваши предположения. добродушно возразил Тагиев. Подобное слишком сложно и запутанно. Нет, нет, никаких поводов к такой дикой м е с т и ни у кого не было. Это абсолютно точно. Я думаю, что вам нужно остаться в Габале и утром встретиться с прокурором. И все встанет на свои места. Вы поймете, что у нас все было в порядке до этого несчастного случая. Просто р о к о в о е совпадение. Самиру не за что убивать. Все относились к ней превосходно, в том числе и родственники э т и б а р а Вы знаете, у э т и б а р а и Самиры была проблема с рождением детей, и они ездили в какую-то дорогую клинику в Швейцарию. Можете себе представить, как переживал сам Михаил Муэллим, если он даже лично звонил в эту клинику, чтобы узнать о состоянии здоровья своей невестки. Он знает немецкий язык? Удивился Дронгу. Нет, улыбнулся Тагиев. Он пригласил нашего преподавателя Сивелькулиеву, которая знает английский. Ясно, кивнул Дронго, поднимаясь со стула. Спасибо за беседу и за то, что позвонили прокурору. Он протянул руку Тагиеву. Выйдя из здания школы, Дронго подошел к машине, в которой сидел Мавсум. В небольшом городе все знают даже номер вашей машины, сообщил он, усаживаясь в автомобиль. п о е д е м в отель. Я приму душ и немного отдохну. А на завтрашнее утро у меня запланирована встреча с прокурором. Мавсум, соглашаясь, кивнул. Они не могли предположить, что уже сегодня ночью в отеле произойдут события, которые кардинально изменят взгляд самого Дронгу на это дело.